Глава 1474. Длинная-длинная дорога. Они оказались правы. Манхао решил проблемы в привычной для себя манере. Скользнув взглядом по Ашадзюдуну и главе школы, он коротко кивнул и взмахом рукава сгрёб две бездонные сумки. После этого он перевёл взгляд на Баючэнь. С её губ капала кровь, лицо стало белым, как простыня. Сотрясаемой мелкой дружью она с горечью смотрела, правда не на Манхао, а куда-то вдаль. Ещё никогда она не чувствовала себя так плохо. Сегодня она потерпела сокрушительное поражение. Все её планы, вся подготовка рассыпались прахом перед лицом Манхау и его невероятной силы. Она не хотела признавать это, но глубоко внутри понимала, что в словах Манхау не было лжи. Осколок и вправду не принадлежал ей. В противном случае кусочек стекла, над изучением которого она провела не один год, не претерпел бы таких фантастических трансформаций. Поражение для неё означало не только потерю осколка зеркала, Без него она навеки лишилась шанса возвратиться домой. «Теперь я не могу вернуться», — с горечью прошептала она. «Если только не достигну трансцендентности, ну, сделать это невероятно трудно. У меня может не получиться даже со всеми девятью алтарями Некрополя. Может не сработать даже дау-алтарь Патриарха Безбрежные просторы». Именно информация о местоположении дау-алтаря Патриарха ей удалось заручиться помощью главы школы. Она понимала, что с культивируемыми ей техниками трансцендентности достичь будет гораздо труднее, чем любому простому практику. Будучи одной из первых людей, прибывших в сообщество безбрежных просторов на эту планету, она ждала своего шанса дольше всех. Она провела в звёздном небе безбрежных просторов слишком много времени. Ей хотелось покинуть это место и вернуться домой. Силу осколка зеркала и скрытые в нём воля трансцендентности убедили её, что артефакт мог вспороть внешнюю оболочку безбрежных просторов, Каждый дополнительный осколок зеркала повышал её шансы покинуть звёздное небо безбрежных просторов без культивации трансцендентности. «Я просто хочу домой!» — еле слышным шёпотом выдавила она. «Покинуть этот мир и вернуться туда, за пределы безбрежных просторов!» Глава школы молчал, Шадзидун про себя вздохнул, а Цзинь-Ёньшань явно одолевали смешанные чувства. «За пределы безбрежных просторов?» — внезапно спросил Манхао. «Что там находится?» «Такой же мир, как и это звёздное небо?» Этот вопрос не давал покоя Манхау с тех пор, как ему были показаны видения в каменной палате под землей Первого континента. Тогда оно перенесло его за пределы безбрежных просторов, вот только там он не увидел ничего, кроме пустоты. Абсолютно ничего. Там отсутствовали какие-либо намеки на жизнь. Только пять огромных колонн. Там точно не было никакого сообщества безбрежных просторов. Ещё тогда Манхау задумался... А не был ли основатель школы и так называемое сообщество безбрежных просторов всего лишь выдумкой? В таком случае не был ли выдуманным и мир за пределами безбрежных просторов, куда могли отправиться практики, достигшие трансцендентности? «За пределами безбрежных просторов находится мой дом», — шепотом ответил Лобаючень. «Цветущее место, с которым безбрежным простором никогда не сравнится. Там нет тумана, только ослепительно яркие звёзды и множество планет полных жизни». «Бессмертная аура там подобна полноводной реке, тогда как здесь её вряд ли наберётся на крохотный ручеёк». За кажущейся простотой этих слов скрывались её истинные чувства, глаза женщины ярко сверкали. У себя в голове Манхао мог представить описанную утопию, хоть сказанное отличалось от того, что он увидел за пределами безбрежных просторов. Тем не менее, его глаза тоже загорелись. Взглянув на остальных парагонов, по их лицам он понял, что каждый из них с головой ушёл в далёкие воспоминания. Манхао Холодок пробежал по коже. В нём до сих пор были заключены остатки души настоящего Девятого Парагона, который он давным-давно изучил вдоль и поперёк поиском души. К сожалению, он не нашёл ни одного воспоминания о жизни за пределами безбрежных просторов, словно они были запечатаны, и до них нельзя было добраться. «Что же находится за пределами безбрежных просторов?» — задумался он. «Мирописанный Баючень или одна лишь пустота, как это видел я?» Он и вновь взглянул на Баючень, Несмотря на то, что она совсем недавно пыталась убить его, она была достойна сожаления. Баючинь хотела вернуться домой, как и Манхау вернуться в свой мир. Со вздохом он отвернулся и в лучи яркого света умчался вдаль вместе со свитой из призраков. Манхао добился желаемого в Некрополе, добыл осколок медного зеркала. Более того, он получил сразу два. У него не было причин тут оставаться. Он собирался покинуть Некрополе и вернуться на планету безбрежных просторов откуда планировал отправиться на поиски шести недостающих осколков зеркала. «Когда я найду их все, то смогу призвать медное зеркало, где бы оно ни находилось». Пока в его глазах постепенно разгоралось пламя, он миновал третий, затем второй и, наконец, добрался до первого континента. Он пересек мост из плоти и крови, потом внешний периметр и ступил в перемещающий портал, ведущий наружу. Перед исчезновением он обернулся на далёкий девятый континент и фигуру, сидящую на троне, Казалось, этот гигант смотрел прямо на него. Отвернувшись, он растворился в сиянии магии перемещения. После ухода Манхао глава школы и остальные какое-то время простояли в полном молчании. После сокрушительного поражения не осталось надеяться только на трансцендентность. После того, как она сообщила обещанные сведения главе школы и Шадзюдуну, они вместе отправились к платформам трансцендентности второго и третьего континентов, Когда придёт время, они останутся пережидать апокалипсис на третьем континенте под защитой черепашьего панциря. Каждый шёл своим путём, поэтому их выборы отличались. Платформы трансцендентности в данный момент были для Манхао бесполезны. Только после успешного создания девятого заговора он сможет вернуться сюда и попытаться добраться до девятого алтаря. Там он рассеет туман и использует силу алтаря для объединения девяти заговоров. Что до главы школы и остальных, их культивация уже находилась на пике, поэтому у них осталась лишь одна дорога. И звалась она трансцендентностью. И идти по ней было невероятно трудно, но пока существовал хотя бы призрачный шанс на успех, они не собирались сдаваться. На перемещающем портале половины планеты возник Манхао, его волосы в результате телепортации разметало во все стороны. Выглядел он задумчивым, третий глаз уже закрылся, превратившись в узкую пурпурную линию на лбу. Вернувшись в место для уединённой медитации в городе Девятого Парагона, он раскрыл ладонь, над которой зависли два осколка зеркала. Он послал в осколки немного божественного сознания и сразу же почувствовал в звёздном небе безбрежных просторах присутствие других. Одним из них было само медное зеркало, однако ему никак не удавалось точно определить его местоположение. К счастью, он знал, где находятся другие шесть фрагментов. Попытка призвать медное зеркало завершилась провалом, несмотря на использование сразу двух осколков зеркала. Вместе они были заметно сильней, но ему всё ещё требовалось больше осколков. «Мой клон на верном пути». Подумал он. После вступления на царство Дао, он сможет создать первую из девяти запечатывающих меток. Пережитая клоном в Светилище Безбрежных Просторов изменила планы Мэнхао, однако он всё ещё испытывал определённые сомнения, поэтому хотел дождаться, пока тот создаст первую запечатывающую метку, чтобы потом принять окончательное решение. Раз так, то мне нет смысла оставаться в Школе Безбрежных Просторов. Он решил уйти и отправиться в путешествие через звёзды на поиски осколков медного Зеркала. «Длинная-длинная дорога», — подумал он. Осколки зеркала были разбросаны по всему звёздному небу безбрежных просторов. Отыскать их будет очень непросто, быстро найти их точно не выйдет. Спустя какое-то время в его глазах появился проникновенный блеск. Он разослал божественную волю, которую сразу же почувствовали его подчинённые, парагоны с его семью и восемью эссенциями. Манхау не знал, сколько будет отсутствовать, поэтому решил дать дополнительные инструкции относительно своего клона и расширения девятой секты. Дав необходимые приказы обо всем распорядившись, он умчался в небо в луче радужного света. Позади осталась планета безбрежных просторов, впереди ждало звёздное небо. В безбрежных просторах его глаза засияли. Прислушавшись к своим ощущениям, он направился в сторону ближайшего осколка зеркала. Раньше поиски недостающих осколков вызвали бы у него немало трудностей, но с нынешней культивацией он мог драться с парагонами на пике 9 эссанций, К тому же при нём были два осколка зеркала, которые могли превратиться в латы. Всё это вселило в него определённую уверенность. Если только ему на пути не попадется практик, достигший трансцендентности, то на свете вряд ли найдётся хоть кто-то, кто способен одолеть манхау в бою. Во время ухода истинной сущности в девятой секте в позе лотоса сидел клон. Взятие первого места в святилище безбрежных просторов сделало его учеником преемником девятой секты, К титулу полагалась особая гора, которая выгодно отличилась от его прошлого жилища не только отличным видом, но и совершенно иными объёмами духовной энергии. Вся гора принадлежала клону и находилась под защитой множества магических формаций, никто не мог попасть на неё без его разрешения. За исключением фанаму и Яньэр, на горе находились только слуги, которых назначили сюда работать. Путешествие Фанэму в святилище безбрежных просторов девятой секты, закончившееся десятыми небесами, уже стало своего рода легендой. Ученики девятой секты теперь относились к нему с благоговением и почтением, это относилось даже к избранным. Следующие несколько дней после испытания у Фан его ученицы не было отбоя от посетителей. Поначалу он встречал каждого лично, но вскоре гостей стало настолько много, что ему пришлось объявить об уходе в уединение для медитации и восстановления культивации. После этого контакты с внешним миром легли на плечи Йонь Эр. И ничего не оставалось, кроме как согласиться. В последующие дни она практически без остановки принимала гостей из секты. В начале происходящее ей очень нравилось. Всё-таки изменение статуса Фанаму в секте изменило и её положение как его ученицы. Довольно скоро она поняла, как тяжело быть популярным. Гости принесли столько подарков, что они уже не помещались в одну бездонную сумку. К тому же она с каждым днём становилась мрачнее и вспыльчивей. Причиной тому был пол гостей. Большинство желающих увидеться с её наставником были женщины, причём каждая новая гостья была симпатичнее предыдущей. Все без исключения пытались тактично расспросить её о наставнике.